Герман места себе не находил, метался по камере, скрипя зубами. Понятно, что человек его профессии ходит по краю, но так вляпаться. Преднамеренное убийство будут шить, закрыли тут же, даже под домашний арест без шансов. И дорогой адвокат не поможет. А помочь сейчас Герману может только этот мальчишка, Снегин. Мальчишка. Капитанские погоны надо еще заслужить. И взгляд у Снегина далеко не наивный. Когда они маскируются, конечно. Кто он такой на самом деле, этот капитан криминальной полиции? У него вон, олигархи в родственниках, Антонов свояк. То есть красавица Полина, актриса, селебрити, родная сестра его девушки. Губа не дура у капитана. Небось и младшая сестренка тоже хороша, да еще и богачка. Герман специализировался исключительно на красавицах. Должен быть в его работе какой-то бонус. Рассматривая фотки и потенциальных жертв, он наслаждался. С красавицами проще. Большинство из них особо легкомысленные, повернутые на своей внешности. Взять ту же Полину. Глупа, как пробка. Хотя экстерьер, закачаешься. Даже Кристина, которую Германы в самом деле когда-то любил по сравнению с Антоновой Петровской, девушкой из массовки, в то время как на сцене настоящая звезда. Полине видна порода. Этой девушке никогда не приходилось думать о деньгах. Но вышло ведь за Антонова. Слияние капиталов. Следить за Полиной было легко и приятно. Актрисы живут на показ. Фото к море. Даже следилку засадить в ее айфон не составило труда. Полину Герман сразу взял в оборот. Уж очень она его привлекла. И он поставил значок. Приоритет. Всех женщин Герман для начала маркировал. А вот Зоя Зуева была из резервного списка. Решив стать профессиональным сталкером, Герман тщательно отрабатывал методы. Сам процесс заключался в регулярных просмотрах профиля жертвы во ВКонтакте. Стена, подписки, фотки, музыка, список друзей. Классно, если девушка вела онлайн-дневник. Еще лучше, когда там было десятка-два подписчиков, не больше. Не затеряешься в массовке. Объекты для работы Герман выбирал, руководствуясь для начала своим эстетическим вкусом. Только красавицы. Потом пробивал в слитых базах данных адреса и фамилии потенциальных жертв и тщательно изучал полученную информацию. Его интересовали в первую очередь ревнивые мужья или женихи. И их благосостояние. С мелочевкой Герман не связывался. Он ежедневно погружался в чужую жизнь. Это увлекало. Герман представлял характер жертвы, узнавал ее привычки, вкусы, симпатии. Уже с первым письмом ошибиться нельзя. Надо расположить, а не спугнуть. Ах, вам нравится этот фильм? И я от него без ума. Тут нужно заранее почитать отзывы умненько вернуть цитату маститого киноведа. Чем глупее женщина, тем охотнее она ведется на экспертное мнение. Своего-то нет. Все же смотрят. И всех валят. Спектакли, книги, музыка, мода, путешествия. Давайте поговорим про Париж. Жертва сама не замечала, как оказывалась мухой в паутине. Залипала. Но бывало, что все решал случай. Однажды на гламурной вечеринке Герман подсмотрел ник понравившейся женщины у нее в телефоне. Сталкер умел подкрадываться незаметно. В тусовке он был на охоте. И в конце концов Герман стал виртуозом. Увидев на вечеринке или модном показе подходящую женщину, настраивал в фильтрах примерный возраст, задавал параметры внешности и изучал порою тысячи анкет в соцсетях, охотился. И когда удавалось выследить дичь, ликовал. Однажды он встретил шикарную даму в элитном автосалоне. Менеджер обратился к ней по имени-отчеству. Видно было, что это не первая покупка красавицы. Постоянная клиентка. Здесь же и техосмотр проходит. ли. Наверняка за крутую тачку заплатил спонсор. Любовник? Муж? В итоге он нашел женщину через менеджера автосалона, просеяв мелким фильтром даже друзей друзей. Почти миллион лайков пришлось отсмотреть на их стенках, но нашел. Неодолимым препятствием поначалу казался закрытый профиль. Поэтому Герман создал фейковую страничку и не одну. Поставил женский пол, сделал атмосферные фотки столицы. В другом аккаунте также нетривиально презентовал Питер. Набрал подписок, маникюр, спа, модные тренды. Главное это втереться в доверие. Собрать информацию, а дальше уже действовать. Так ему удавалось пробраться во многие закрытые профили. Хотя находились, конечно, зануды, добавляющие в друзья только своих знакомых. Богатые люди сторожатся, но и к нему у Германа имелся ключик. Зоя Зоева как раз была из этих, закрытых. Поначалу Герман пометил ее галочкой. Приоритет. То, что у Зоя постарше, Германа не смущало. 40 лет для ухоженной женщины сейчас не возраст, а Зоин муж богат. И уколы красоты себе можно позволить, и спа-курорты. Герман атаковал подходящую ему жертву в инсте через закрытый профиль. Но потом остыл. Хотя её муж, Егор Зуев, был то, что надо. Абьюзер, собственник. Такой даст в морду, не раздумывая. А ростом не вышел. Удары будут не сильными. Остальное решит техника Германа, который научился подставляться и лить кровищу. Искусственную. Но люди верили. Только с этой Зоей Зуевой было что-то не так. Сплошный балет. У Германа вдруг появилось ощущение, что он не в блоге, а на сцене. Кругом красивые декорации, а вот за кулисы не пускали. Но богатых, ревнивых мужей на свете много. У Германа в работе всегда их имелось не меньше десятка. Поэтому роман с балериной сильно затянулся. Был даже момент, когда Герман хотел поставить крест на Читязуевых. Больше развлекался, отправляя Зои сообщения и букетики, чем рассчитывал снять с Егора Всеволовича деньги. Так, подергать тигры за усы. Потом на горизонте и вовсе появилась Полина Петровская. Идеальный материал для работы. Муж намного старше, типичный ревнивец. Все прошло как по маслу, особенно драка. Охранник у турникета оказался лохом. Герман спустился весь в крови. Все тут же заохали, забегали. Столько свидетелей. Полицию хотели вызвать. Он, само собой, отбивался. Ничего страшного не случилось, мы все уладим. А в это время девушки с ресепшн перемывали кости по линии. Ее, оказывается, терпеть не могли. Та еще Снобка. У Антонова не было шансов. И он заплатил. Сорвав куш, Герман решил устроить себе отпуск. Смотался в Эмираты, на солнышке погрелся. Сменил квартиру. Он не любил надолго задерживаться на одном месте. Так получилось, что он перебрался поближе к Зуеву. Ненароком. А потом... Тон он Зояного блога резко сменился. Появились посты о неблагодарных мужьях, о кризисе и семейной жизни. Раньше Зоя себе этого не позволяла. Постила красивые фотки, где они с Егором Зоевым казались счастливой парой. Тогда еще Герман не понял, что это ловушка. Он пребывал в эйфори от удачной аферы и не заметил, как из охотника стал добычей. Его, похоже, пасли, заманивали, расставляли капканы. А он как дурак попался, отвесил комплимент другой, втянулся в переписку, потом поехал в фитнес-клуб, где работала Зоя, и даже заявился на бодибалет. Он до сих пор с довольной улыбкой вспоминал, как вытянулись лица девушек, когда в зеркальный зал с балетным станком вошел мужчина. И какой ошеломленной выглядела Зоя. Неужели играла? Он очнулся от своих воспоминаний, когда повели на допрос. Дознаватель оказался молодым, типичный бюрократ. Мы получили результаты вскрытия и экспертиз, Герман Карлович. Причина смерти Егора Всеуловича Зуева, рефлекторная остановка сердца, наступившая в результате побоев. Также у нас есть записи с видеокамер, показания свидетелей, которые вас задержали, вдовы. Против вас возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Преднамеренное убийство», — ворвалось у Германа. «Из всех возможных вариантов это был самый плохой. Это замечательно, что вы изучили Уголовный кодекс. Дальше с вами будет работать следователь. Преступление, которое вы совершили, относится к разряду особо тяжких. Поэтому рекомендую вам написать чистосердечное признание, чтобы срок, который вы получите, был минимальным. В ваших же интересах». Да. Он откашлялся. Голос был хриплым. «Я хочу пойти на сделку со следствием». «Замечательно. Я всё расскажу. В присутствии капитана Снегина». «Снегина?» — откровенно удивился дознаватель. «А зачем он вам?» «Он всё знает. Я не мог ударить первым. И вообще не бил этого Зоева. Вы мои руки видели? На них же нет никаких следов. Что я кого-то ими бил, этими руками?» «Вы могли бить в перчатках. Готовились. У вас ведь с собой были зимние перчатки. Ну так возьмите на экспертизу эти перчатки». «А шишка у меня на голове?» «Имеется», — согласился следователь. «Вы уже нашли адвоката. Можете и с ним поговорить». «Я хочу поговорить со Снегином». «Что ж, пока еще могу это устроить, но, честно говоря, не понимаю. Все улики против вас. Меня подставили». Он стоял за моей спиной, убийца. И Зуев его видел. А я нет. Подумал Герман, безнадежно глядя в зарешетченное окно. Я понятия не имею, кто это. Хотя с ним, похоже, сталкивался уже не раз. В сети уж точно. Он тоже писал у Зои на стене. Да, наверняка. Но почему же я не заметил, что меня обрабатывают, чтобы подставить? И как они узнали, чем я занимаюсь? Откуда?